Глава сорок третья. Тогда Лори. Лори стояла у подножия хребта, переводя дыхание. Скалистый утес напоминал вытянутую, мускулистую каменную руку, грозящую гигантским кулаком сквозь кроны деревьев. Лори поднималась на вершину лишь однажды. С младенцем на руках такие восхождения давались ей непросто. Она не упускала из поля зрения Дэниэла. Он, хромая, пробирался сквозь увешанные паутиной густые папоротники, опираясь на ветку как на трость. Шея мужчины блестела потом. Лори слышала его прерывистое тяжелое дыхание и шарканье ног по земле. Сонни примостился щекой у ее груди, распустил губки. Мгновение Лори любовалась его окаймленными размашистыми ресницами, миндалевидными веками, идеальной формой носа. Затем, прибавив шагу, устремилась вслед за Дэниелом. Вдоль едва видимой узкой тропинки, ведущей к вершине хребта, деревья росли не так густо. «Дэниел!» — окликнула Лори, догнав мужчину, и тронула его за локоть. Дэниел повернулся. Бледный, измученный, он еле переводил дыхание. «Ты ведь знаешь, что Майк не брал водолазный нож. Не ходи туда, не обвиняй его!» Лори видела, что отношения между Майком и Дэниелом накалились до предела и с каждым днём приближались к опасной грани. «А меня, значит, обвинять можно!» Он развернулся и, раздвинув низко висящие ветви, скрылся в лесу. Лори думала повернуть назад. От голода кружилась голова. Больше всего хотелось оказаться с малышом в тени, наблюдая, каким удовольствием озарится его лицо, Когда она начнет кормить его сладкой, сочной мякотью манго, но Лори не могла отступить. Она же видела, с каким безумным выражением в глазах Даниил шел на поиски виноватого. Нельзя оставлять майка с ним наедине, если нож у кого-то из них. Лори быстро зашагала вверх, и крыгорели плечи ломила от напряжения. Достигнув вершины, она почувствовала на лице желанную прохладу ветерка, спасение от удушливой влажности джунглей и шипящей гудящего чрева, которых она словно вынырнула на свет. С вершины хребта самой высокой точки острова открывался панорамный вид на океан. На валуне, где обычно сидел пилот, никого не было. Глядя себе под ноги, Дэниел пошел на север и вдруг остановился. На земле Сложив руки на груди, лежал Майк. Нога за ногу, лицо спрятано от солнца, подначившего цветать фуражкой. Дэниел подошел ближе, его тень заслонила Майка, подставил ногу под козырек и отшвырнул фуражку моском куда-то в камне. Майк быстро приподнялся на руке и встал на колени, прикрывая лицо руками. Он недоуменно смотрел то на Дэниела, то на Лори, не понимая, что происходит. «Неусыпно! Будешь на посту, как я посмотрю!» — выплюнул Дэниел. Майк смутился, не выполнил своих обязанностей, подвел остальных. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Майк, вставая и ощупывая голову, будто в поисках фуражки. За последние недели он как-то постарел, оброс седой щетиной, под глазами пролегли глубокие мешки. «Пропал водолазный нож!» сказал Дэниэл. «У меня его нет?» «Быстро же ты ответил», удивился Дэниэл. «Мы просто хотели спросить, не видел ли ты его?» вмешалась в разговор Лори. «Может, брал сегодня утром?» «У меня его нет», твердо ответил Майк. «Не хочешь порыться и в его сумке?» съязвил Дэниэл. «Он же сказал, что нож не у него, значит, так и есть». Лори... Доверяла слову Майка. «А если я скажу, что у меня его тоже нет, то что?» — не унимался Дэниел. Лори отошла подальше от обоих, на безопасное расстояние от обрыва. Она широко расставила ноги, обняла одной рукой Сонни и глянула вниз. Далеко в океане простирался коралловый риф. Волны переливались всеми оттенками синего. На уступе, где заканчивалось мелководье, В темноте синеве глубокого канала она разглядела силуэт Феликса. Прихрамывая, с висящим на шее биноклем, подошел Дэниел. Ветерок доносил кислый запах его пота. Он осмотрел залив в бинокль и заметил, что тон -то совсем не рвется на охоту, болтается в воде, как деревяшка. Лори промолчала. Мог бы для разнообразия начать грести и что-нибудь поймать. «За рыбой не плавают», — сказала Лори. «Нужно выбрать укромное место и ждать». «А ты у нас знаток подводной охоты?» Она не удосужилась ответить, и Дэниел обратился к Майку. «А чем целыми днями заняты вы, капитан?» «Сам знаешь, чем. Наблюдаю за окрестностями. Что-то я не заметил, когда мы пришли». Сделал перерыв. Спокойно ответил Майк. По-прежнему, не опуская бинокля, Дэниел спросил. «Не видел проплывающих мимо лодок?» «Нет». «Как насчет самолетов?» «Не было вертолеты?» «Ни одного». Мужчина опустил бинокль и повернулся к Майку. «Странно как-то. Сколько мы тут? Месяц?» «И ни одной лодки на горизонте?» «Остров» посреди океана. Может, он последний на краю архипелага. Не удивлюсь, если здесь нет судоходных путей. Или лодки проплывают мимо, а ты нам не говоришь. Сигнальные ракеты держишь у себя в рюкзаке, у нас же никаких шансов отсюда убраться. Похоже, мало тебе, что угрохал только половину пассажиров. В наступившей тишине... Из густой кроны выпорхнула птица, сверкнув крыльями в солнечном свете. Пролетев над ними, она снова опустилась куда-то на дерево. Воспользовавшись промедлением, Майк сгрюб ремешок бинокля в кулак и крепко, как удавкой, сжал им шею Дэниела, заставляя отступить противника на шаг по направлению к стоящей у края лоре. Та, вскрикнула, потрясенной решимостью, с которой пилот подтащил Дэниела к самому обрыву. Тот, вращая глазами, схватился за горло, пытаясь высвободиться от удавки, но хватка была слишком крепка. Едва шевеля губами, Майк проговорил. «Из-за моих решений и действий четыре человека мертвы. Эти четверо заслуживали того, чтобы выжить, «Больше, чем ты, Дэниэл. Однако выжил ты, а не они. И я. Мы пока что живы». Дэниэл безуспешно потянулся к шее кончиками пальцев. «Почему ты должен жить? Скажи, Дэниэл!» Лори всей душой хотела оказаться подальше от края хребта и мужчин. Но не смело пошевелиться, словно боялась малейшим движением, «Нарушить хрупкое равновесие?» «Отвечай же!» В голосе Майка звучало искреннее любопытство. «Почему ты заслуживаешь жизни?» Покрасневший Дэниел просипел. «Жена!» «Жена!» — повторил Майк. «У тебя есть жена, и поэтому ты должен жить?» «Я женат, и знаешь что?» «Мы с ней не разговариваем». «Спим в разных комнатах. Живем в одном доме, как незнакомцы. У меня так. А твоя жена тебя любит?» Даниил едва заметно кивнул. «Тогда она идиотка», — сквозь зубы процедил Майк. «Зачем ты летел на Лимаджи? Что тебе там было нужно?» Даниил двинул головой. «Отвечай», — приказал пилот. «Деловая поездка». Едва дыша проговорил Дэниел. «Ты вроде бы говорил недвижимость, расширение бизнеса?» Он умолк. «Это что, правда?» Дэниел просипел что-то похожее на «да». Майк разочарованно покачал головой и сделанным сожалением проговорил. «Какая досада, что я знаком с владельцами курорта на острове. У них одних есть разрешение на строительство, и они выбивали его лет шесть. Им дали поставить с десяток соломенных хижин для отдыхающих, и ни одной больше. Как ни старались, больше строить не дают. Он приблизился вплотную к Дэниэлу. Так я спрашиваю еще раз, зачем ты летел на тот остров? Лицо Дэниэла приняло багровый оттенок. Глаза Майкой горели гневом. Лори подошла ближе и попросила «Майк, пожалуйста!» Вдруг Дэниел выбросил руку и, вцепившись в запястье Лори, дернул ее к себе. Она закричала от резкой боли. Потревоженный Сонни проснулся и заплакал. «Все хорошо!» – прошептала она тонким от страха глазком. Взгляд Майка неуверенно переместился с Дэниела на Лори. На лбу выступили бисеринки пота. Ветер кружил над вершиной, обвивая лодыжки влагой, принесенной с моря. Лори понимала одно неверное движение, и все. «Перестаньте!» — умоляла она мужчин. Все трое стояли, не шелохнувшись. «Так не должно закончиться. Ведь у меня сонни. Пожалуйста, только не сонни!» — молила она. Вдруг в голове у Лори зашумело, колени подогнулись, земля накренилась и ушла из-под ног. Прерывисто дыша, Дэниел притянул ее к себе. Всего несколько сантиметров отделяли их от края обрыва. Сквозь расплывчатое марево качнулись внизу могильные плиты зубчатых скал.